Утерянный рай Странные, положительно заряженные камезоны первыми сыграли сигнал опасности для фундаментального принципа симметрии пространства. Эту опасность удалось ослабить, приняв ультиматум слабых взаимодействий, заменять частицы античастицами при зеркальном отражении. В нарушении то пространственной, то зарядной симметрии в слабых взаимодействиях болезненно воспринималось фериками. Но одновременное нарушение и той, и этой симметрии затрагивало за самые основы современной физики. Любое уравнение квантовой механики симметрично не только относительно изменения знака всех координат по симметрии, или в замене частиц на античастицы C-симметрии, но и к изменению направления времени, то есть к обращению во времени. Эта временная, или как её обозначают в тесиметрии, утверждает вечную молодость процессов в микромире. Тесиметрия означает отсутствие стрел и времени, как по этике говорят о направленности времени в макромире. К миру элементарных частиц неприменимо понятие старения. Есть только равноправные друг другу прямое и обратное направление процесса. Нам пришлось помнить об этом потому, что в основе современной квантовой теории элементарных частиц лежит теория СПТ. Суть её в том, что все процессы водно одновременно подчиняются принципу пространственной П, зарядовой С и временной Т симметрии. Другими словами, любое явление в микромире, если его отразить в зеркале, частицы в нём заменить на античастицы, А конечное состояние заменить начальным, то есть изменить направление времени, должно превратиться в явление, тоже реально существующее в природе. До экспериментов с Ками-зонами никто не сомневался, что все три типа симметрии, как вместе, так и по отдельности, это строгие законы природы. Но первые два уже утеряли свою универсальность. Чем это грозит? Если нарушается... СП-симметрия, а Т-симметрия остаётся, то рушится вся теорема СП-Т. Она, эта общая СП-Т-симметрия, может остаться в силе лишь в том случае, если нарушается одновременно СП- и Т-симметрия. Так, лишившись двух фундаментальных законов, физики добровольно отказываются от третьего. Более того, Они стараются доказать его нарушение, чтобы спасти основы теории. Имеет ли время власть над микромиром? Выяснить это намного сложнее, чем в макромире. Временная т-симметрия накладывает запрет на некоторые физические явления. Например, у элементарных частиц не должно быть электрического дипольного момента. Можно представить, что нейтрон состоит из положительного и отрицательного заряда в ск. центры тяжести которых раздвинуты. Отсюда возникает электрический дипольный момент. Если ядерные процессы обратимы, то этот момент у нейтрона должен быть равным нулю. В лаборатории нейтронной физики дубнинские ученые давно уже ищут возможность для проникновения в тайну электрического дипольного момента частиц. Во всех прежних экспериментах он не был обнаружен. Но сказать, что момент этот равен нулю, пока никак нельзя. Точность опыта еще недостаточно высока. Нейтроны так быстро проскакивают в рабочий объем установки, что очень мало их количества распадается за это время. Даже медленные или тепловые нейтроны идти движутся за скоростью 2 км в секунду. Нейтронный сквал свалится. Вени чтожной доль секунды пересекает весь прибор. А для измерения дипольного момента очень важно, чтобы нейтрон как можно дольше находился в поле зрения наблюдателей в руках экспериментаторов. Ведь за это время надо изучить его поведение под действием электрических и магнитных полей. Возникла таким образом необходимость в нейтронах гораздо более медленных, чем тепловые. Именно такие ультрахолодные нейтроны со скоростью несколько метров в секунду встречаются среди частиц, вылетающих из ядерного реактора. Но их очень мало. На 100 миллиардов всех нейтронов приходится только один ультрахолодный. Вот если бы собрать, да законсервировать эти нейтроны, тогда эксперимент по измерению дипольного момента можно было бы провести с высокой точностью. И эта казалось бы фантастическая идея оказалась практически выполнимой. Около 20 лет назад итальянский учёный Ферми и советский физик-теоретик Камеранчук показали, что ультрахолодные нейтроны должны полностью отражаться от поверхности некоторых веществ. 10 лет спустя академик Зильдович теоретически доказал, что используя свойства отражения Можно было ведь ультрахолодные нейтроны из реактора и накопить их в специальной ловушке в количестве до 100 миллионов в одном кубическом метре. В это трудно было поверить, ведь нейтроны довольно проникающие частицы, а тут предсказывалось, что они не смогут прокинуть ловушку, сделанную из тончайшей медной фольги. Для мгновенного поведения ультрахолодных нейтронов объяснялось их волновыми свойствами. Лиnea волны этих частиц равна одной стотысячной доле сантиметра. Но в микромире даже она кажется голивером среди атомов лилипутов. Поэтому, падая на поверхность вещества, волна взаимодействует одновременно с большим числом ядер атомов меди. И хотя энергия такого взаимодействия очень мала, она всё-таки того же порядка, что и энергия самих ультрахолодных нейтронов. Вот почему уже первые слои атомных ядер фольги создают на пути волны ультрахолодных нейтронов непреодолимый энергетический барьер. Ударяясь о него, как морская волна о крутой берег, она откатывается назад. Группа ученых в лаборатории нейтронной физики под руководством Шапира уже приступила к созданию консервов из нейтронов. Их задача формулировалась очень просто — найти и отобрать иголки ультрахолодной нейтроны в стоге сена, то есть среди сотен миллиардов всех остальных нейтронов. В поток нейтронов, выходящих из атомного реактора, экспериментаторы поместили медную трубу, изогнутую на удалённом от реактора конце. Тепловые нейтроны — летящие с огромной скоростью, прошивали стенки трубы в месте ее изгиба и мчались дальше. Ультрахолодные же, попав в трубу, уже не могли из нее выбраться и превращались в ее пленников. Как слепые котята, тыкались они в стенки и, отражаясь от них, ползли вдоль трубы, следуя ее изгибам. Экспериментаторы узнали об этом, поместив на изогнутом конце трубы счетчик, Он и зарегистрировал нейтроны, находящиеся в трубе около 200 секунд. Когда ученые научатся создавать консервы из достаточного количества нейтронов, они смогут с большой точностью измерить дипольный момент нейтрона. В десятках лабораторий мира ставятся опыты по проверке нарушения временной симметрии. Но окончательного ответа пока еще нет. Давайте же пофантазируем и предположим, что нарушение принципа т третьей метрии обнаружено. Всего лишь СПТ будет тогда спасена, но какой ценой? Ведь опять всплывает непонятное: неэквивалентность право и лево, неэквивалентность прямого и обратного направления времени, неэквивалентность частиц и античастиц. Придётся признать, что микромир грефин теми же асимметриями с которыми мы давно уже свыклись в нашем макромире. В мире, доступном нашим органам чувств, мы постоянно сталкиваемся с предметами, которые не обладают зеркальной симметрией. Не надо далеко ходить за доказательствами. Наше собственное зеркальное отражение только похоже на нас. Из чего состоим мы с вами и все, что нас окружает? Из протонов, нейтронов и электронов. и вокруг нет ничего и никого, кто бы состоял из антипротонов, антинейтронов и позитронов. Налицо зарядовая асимметрия макромира. А времени же и толковать нечего. Безжалостная его стрела направлена всегда только вперёд. Никогда никого не зовите обратно. Обратимость враньё. Суть движения злорадна. Ни его, ни ее не отдаст вам обратно. Ирина Снегова В чем же, наконец, смысл этой обнаруженной с помощью физики высоких энергий похожести, этой совпадающей асимметрии нашего обычного мира и мира сверхмалых масштабов? Какова связь между нарушением С, П и Т-симметрии в макро- и в микромире? Отличает ли ЦПТ-симметрия микромира ЦПТ-симметрием макромира? Оба эти вопроса, говорят ученые, уводят задающего их в глубины космологии. Ведь и зарядовые, и временная асимметрии окружающие нас мира являются следствиями особых начальных условий, существовавших во Вселенной примерно 10 в 10 степени лет назад. Нарушение пространственной и зеркальной симметрии в слабых взаимодействиях – непригодность. ЦП – зеркало для небольшого числа распадов нейтральных камезонов. Так ли уж важны эти мизерные отклонения на беспредельном фоне сильных взаимодействий, обладающих и ЦИП и ЦП симметрией, на фоне тех самых сил, что удерживают нуклоны в ядрах, и которым подчиняется подавляющее большинство мельчайших кирпичиков материи. И почему наконец физике с таким усердием исследовать эти неботы на рутине, симметрии в микромире? Дпотаму, да говорит доктор физико-математических наук Франк Каменецкий, что в науке нет мелочей, она обязана объяснить всё до конца, а каждое ещё непонятое явление может таить целые океан неведомого. Ничтожное чёрное пятнышко на фотопластинке, лежавшей рядом с препаратом урана, оказалось претичьей и ядерной физики и техники. У физиков уже осложилось впечатление, что мир в общих чертах прост, но в частности очень сложен. Самый страшный симптом сложности – это нарушение симметрии. Ведь всё простое симметрично. о том, как окончательно отразятся на современном миропонимании рассказанные здесь истории пока неизвестно. А вот в самое последнее время по всему научному миру прокатилась гигантская волна возбуждения, связанного с обнаружением представительной фёдной необычного мира и взаимодействующих частиц. Открытой одновременно в Брукхейне и Стрэдфорте Джипти частицы Не только самые тяжелые, в тристли с ним раза тяжелее протонов, кирпичики материи на сегодняшний день, но и живут в несколько тысяч раз дольше менее массивных резонансов. Новоявленных граждан микромира довольно легко вписать в систематику всех остальных частиц, если принять гипотезу о существовании дополнительного четвертого типа кварков с новым квантовым числом, имеет сим политическое название очарование. Есть другие не менее интересные теоретические идеи, и каждая из них предлагает экспериментаторам увлекательный поиски целого ряда очарованных частиц, которыми занимаются сейчас физики в ЦЕРНе и во многих крупнейших лабораториях мира.